19.5. Мои отношения. Я на своем уровне тоже веду диалог с Ленинградом или Петербургом, и он не прекращается, даже когда я возвращаюсь в Италию. Говорят, у петербуржцев скверный характер, чему весьма способствует дурной климат. Здесь трудно удержаться от выпивки. Анахматова к слову сказать, любила выпить. По словам Иосифа Бродского, Если кто и умел пить, так это она. Я же, замечу, не пью. Я трезвенник, разве что, бывая в России, могу изредка опрокинуть рюмку-другую водки. Возможно, именно поэтому в Петербурге стали продавать блокноты с нарисованной на обложке бутылкой водки, зонтиком и надписью. «Из Петербурга с апатией и безразличием». Каждый раз, наведываясь в Петербург, я покупаю 4-5 таких блокнотов. А в этом году обзавелся еще и холщовой сумкой из этой серии. Так я хожу за покупками в супермаркет «Кооп», сумкой, на которой написано «Из Петербурга с апатией и безразличием» и записной книжкой в кармане с надписью на обложке «Из Петербурга с апатией и безразличием». Несколько дней назад в супермаркете «Кооп» на «Виа Андреа Коста» в Болонье Одна сеньора, увидев меня, в удивлении развела руки и спросила: "Это вы?" Я посмотрел на нее и ответил: "Боюсь, что да." "И что вы тоже ходите в кооп?" спросила она. "Сеньора", сказал я, "я хожу сюда много лет. Когда я вернулся жить в Парму в 2004 году, рядом с моим домом был маленький магазинчик кооп с одной витриной. Я называл его Гипокооп." Мне очень нравится Коп. Так я ей ответил.